Господи, какой холод! Кто это оставил? Окно открыто. Ах, и камин совсем погас. Подброшу полено. Ну и дом. Все время собачий холод. Ах, что тут у нас? изучить воздействие страха на человеческое сознание. Ну вот представьте себе, например, что вы один или одна в комнате. Вечер. Дверь позади вас. Тихо открывается. Кто там? А? -а, -а. Это вы? Вот, включила приемник, но не могу поймать ничего подходящего. Что вы делаете? Зачем вы погасили свет? А! Темно. Зачем ты выключили бра? Thank you.